Глава 9 Волчье время началось. Мисс Уокер! Инспектор Рейнфорд собственной персоной спешил за ней следом, перешагивая ракитник. «Снова вы!» Недовольно выпалила она. «А кого вы ожидали увидеть? Максимилиана Олдброка?» Поинтересовался он, догнав ее. «Почему вы ходите здесь одна?» «Вы тоже без сопровождения, как я погляжу». Не слишком зло огрызнулась Джейн, почувствовав себя в компании мистера Р.Р.Р. куда спокойнее. Инспектор выглядел уверенным и вполне благодушным, как будто не он этим утром осматривал труп. «Полагаете, мне нужна компаньонка?» – усмехнулся он. «Что вы вообще тут делаете? Я думала, вы поехали в город с остальными джентльменами». Я задержался в поместье, чтобы опросить слуг. Не густо там, прямо скажем. Кухарка, садовник, да бедная Марта. «А дом большой». «Почти все комнаты заперты», — сказала Джейн и прикусила язык. «Что вы искали?» — уловил ее оплошность инспектор. «Образец почерка миссис Олдбрак. Но потом она нарисовала мне карту Вуденкерса. Джейн остановилась у забора фермы и вынула карту из сумочки. Миссис Пампкин согласна, что почерк совсем другой». «Значит, вы уже в курсе, что миссис Пампкин читала письма». произнес инспектор, разглядывая карту. «Наверное, я должен попросить прощения?» «У вас накопилась масса поводов для извинений, и помимо этого...» фыркнула Джейн, пряча карту назад. «Совесть моя чиста!» улыбнулся мистер Рейнфорд. «Я действовал в соответствии с ситуацией и ни о чем не жалею». «Мисс Уокер, куда вы направляетесь?» Миссис Олдбрак попросила меня сообщить о произошедшем мистеру Эдверсону. вздохнула Джейн. «Он наверняка уже в курсе. Уже весь Вуденкер знает. Новости тут разлетаются со скоростью света». Сильвия сказала, он друг семьи. К тому же она надеется, что он поможет с организацией похорон. «Я провожу вас», сказал он. «Я как раз тоже хотел заглянуть к мэру. В котором часу он ушел?» После ужина он не стал долго засиживаться. Часов в девять-десять. Вы не заметили ничего необычного? Он не разговаривал со служанкой? Нет, ничего такого. Приподняв юбку, Джейн перешагнула упавшую на дорогу сухую ветку, демонстративно не обратив внимания на предложенную руку инспектора. Мистер Эдверсон за ужином выглядел уверенным и спокойным. Наверное, человек, который планирует убийство, должен вести себя по-другому. Но, может, все произошло спонтанно? «Я все думаю, почему убили служанку. Это не случайное преступление», – произнес инспектор. «Тот же холм, где нашли тело Олдбрака. Марта не могла оказаться там ночью без причины. В руке у нее был ваш платок. Допустим, она несла его кому-то. Кому мог понадобиться платок с каплей вашей крови? Может, его хотели использовать для какого-то ритуала? Не удивлюсь, если так». В прискорбно тёмный народ. «Вы так презрительно говорите об этом», — с осуждением сказала Джейн, остановившись и повернувшись к нему. «Чуть больше уважения, инспектор. В конце концов, вы не можете знать точно, что их верования ложны». «Мне не надо верить во всю эту чушь», — сказал инспектор, опершись о забор. «И вовсе не обязательно самому воровать куриц или чем там ещё занимаются на досуге». Почтенные жители Вуденкерса. Кстати, хорошие курицы у миссис Хокинс. Поглядите. Пестрые несушки копошились во дворе, а петух, захлопав крыльями, взлетел на забор, так что мистеру Рейнфорду пришлось отдернуть руку. Петух уставился на него с подозрением, и инспектор, взяв Джейн под локоть, пошел вперед. «Главное, что в это верит убийца», — продолжил он. «Тогда у нас появляется какой-то мотив». Кровь для ритуала. Служанка принесла ее, но пригрозила рассказать. Попыталась шантажировать. Кухарка охарактеризовала Марту как жадную и нечистую на руку. За покупками ее не отправляли. «Вот только платок остался у Марты», — заметила Джейн. «Значит, дело не в ритуале. Может, она его просто украла? Это хороший платок, отличный хлопок». «Я не верю в такие совпадения», — покачал головой инспектор. Но что тогда? Я бы предположил, что преступника интересовал ваш запах. джейн споткнулась и он придержал ее под руку. «В таком случае это не человек», – сдавленно сказала она, – «а Вервольф». «Или хозяин большой злобной собаки. Слишком прозаично для вас». «Знаете что, мистер Р.Р.Р», – возмутилась она, – «мне надоел ваш снисходительный тон». «Занимайтесь своими делами и оставьте меня в покое!» «Вы мое дело, мисс Уокер», — возразил он. «Самое интересное и увлекательное за последние годы, да и, пожалуй, за всю мою жизнь. И я собираюсь разгадать вас полностью». «Вам стоит выражаться точнее», — сухо заметила она. «Ваши слова звучат неоднозначно». «Рад, что вы это уловили, Джейн», — слегка улыбнулся он. Она хотела возмутиться его нахальством, но решила, что лучше вовсе закрыть скользкую тему. С мистером Рейнфордом все стало проще и понятнее. Какой-то человек выдрессировал пса и натравил его на бедную девушку. Марту убил не волк, не Вервольф и уж, конечно, не она, Джейн. Ей всего лишь приснился бег под луной и волчьей вой, а сорочку она разорвала, когда ей с просонья показалось, будто она запуталась в кустарнике. «Вы ничего не хотите мне сказать?» – спросил инспектор. «О чем вы так напряженно размышляете, Джейн?» Она не давала ему позволения звать ее по имени, но от чего то это не раздражало, как в случае с мэром. а напротив «Какое ваше второе имя, мистер Р.Р.Р?» – спросила она. «Ральф Р. Рейнфорд. Что значит «средняя р «Ох, мисс Уокер», — вздохнул он, — «вы сейчас метите в очень личное». «Вы тоже знаете кое-что очень личное обо мне», — напомнила Джейн, почувствовав, как кровь тут же прилила к щекам. «Будет справедливо, если и я узнаю какой-нибудь ваш секрет». «Что ж», — согласно кивнул он, — «хорошо, но пообещайте, что это останется между нами». «Клянусь», — улыбнулась она. Инспектор повернул к городу, откуда уже доносился шум улицы и голоса людей. А после, над серыми крышами, вдруг поплыл колокольный звон. «Мое второе имя?» – неразборчиво пробормотал мистер Рейнфорд. «Что?» – переспросила Джейн, перекрикивая колокола. «Скажите громче, я не расслышала!» «Размари!» – отчетливо произнес он. «Мое второе имя, Размари!» Джейн опешила «Размари!» а после расхохоталась. «Мой отец очень любил мою мать», — пояснил инспектор. «А она мечтала о дочери и собиралась назвать ее в честь своей матери». «Это так мило», — улыбнулась Джейн. «Вам даже идет. Можно я буду звать вас по имени?» «Ваша улыбка — вот что действительно мило, мисс Уокер», — заметил он. «Разумеется, вы можете звать меня по имени. Ральф. Но насчет Розмари вы поклялись». «Ладно», — согласилась она. «Спасибо, что поделились этим со мной». «Всегда пожалуйста, Джейн». У городских ворот они, не сговариваясь, отпрянули друг от друга, внезапно осознав, что от самой фермы идут рука об руку. «Джейн, как я рад вас видеть!» Мистер Эдварсон вскочил с кресла и, стремительно подойдя к Джейн, схватил ее ладони. «Чудесный сюрприз!» — промурлыкал он, припадая с поцелуем поочередно к обеим ее рукам. Джейн высвободила ладони, но мэр тут же обнял ее за плечи. «Как вы?» – с отеческой заботой спросил он. «Я все знаю. Ужасное, ужасное событие. Я соберу охотников. Они прочешут лес вдоль и поперек». Джейн попыталась отстраниться, но широкие ладони мэра лишь погладили ее предплечья и обхватили локти. «Вы наверняка перепугались», – вздохнул он, настойчиво привлекая ее к себе в объятия. «Бедная девочка!» «Все со мной в порядке», – не выдержала она и оттолкнула его руки. «Раз вы уже все знаете, я пойду. Это миссис Олдбрак попросила сообщить новости вам лично. Еще надо договориться о панихиде со священником, но я могу сделать это сама». «Не спешите», – спохватился мэр, отодвигая кресло у своего стола. «Садитесь же. Вас привез Томас. Я прикажу ему отправляться в поместье, а после сам доставлю вас. Сходим к преподобному, совершим небольшой променад по городу. Вуденкерс, милый городок», — закончил фразу инспектор, входя в кабинет. «Добрый день, мистер Эдварсон». «Мистер Рейнфорд?» Мэр слегка приподнял брови. «Чем обязан?» «Произошло убийство?» — ответил он. «А я, разумеется, его расследую». «Но ведь это был волк!» Мистер Эдварсон хохотнул, но быстро понял, что радость его неуместна. «Вы ведь не посадите в тюрьму волка?» «Посажу», — сказал инспектор, занимая кресло, любезно отодвинутое для Джейн. «Если придется. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, мистер Эдварсон». «Вы ужинали вчера в поместье олдброков не так ли?» «Мы можем соблюсти эти формальности позже?» – холодно спросил мэр. «Я сейчас несколько занят, Джейн, дорогая. Подождите меня в участке», – попросил мистер Рейнфорд, повернув голову к ней. «Я бы хотел уточнить у вас кое-какие детали, Джейн». Он интонацией выделил ее имя, а после с вызовом посмотрел на мэра. Их взгляды скрестились, как шпаги. Серые глаза мистера Эдверсона сверкнули сталью, зеленые инспектора хищно прищурились. «Всего хорошего, джентльмены!» Сказала Джейн, сдерживая улыбку, и вышла из кабинета. Прикрыв за собой дверь, она попрощалась с секретаршей мэра, высокомерной блондинкой, так не похожей на уютную миссис Памкин и, оказавшись на улице, повернула в сторону виднеющегося над крышами домов, «Шпиля церкви». Вуденкерс гудел растревоженным ульем. Убийство, всюду кровь, бедная Марта, обрывки фраз летели из дворов и приоткрытых окон. «Ух, проклятые олд браки ворчал старик, вытряхивая трубку на крыльце. «Проклятое волчье время!» Джейн открыла рот, чтобы спросить, «При чем тут браки, Но старик угрюмо глянул на нее и ушел в дом. Задвижка громко лязгнула. Дверной косяк был измаран толстым слоем грязи, которая растрескалась и кое-где отвалилась кусками. Вуденкерс точно готовился к осаде. С улицы носили садовую мебель и цветы, хозяйки снимали белье с протянутых над дорогой веревок и загоняли в дома детей. На крепких ставнях, которыми закрыли уже половину окон, торчали металлические шипы, Город ощетинился, словно еж. Дойдя до церкви, Джейн запрокинула голову. С колокольной башни больше не доносился звон, а острый шпиль, направленный в небо, от старости или ветра слегка искривился, точно звериный клык. Перекрестившись и поправив шляпку, Джейн переступила порог церкви. Внутри было пусто, и звук ее шагов отдавался гулом под свочатым потолком. Старые стены были расписаны фресками, которые растрескались и местами совсем стерлись. Где-то тут должен быть и святой Эдвард, давний предок Олдбраков, от которого они получили фамильный герб с волчьей головой на пике. «Это здесь!» От голоса, громко прозвучавшего в церкви и подхваченного эхом, сердце Джейн подпрыгнуло и затрепетало, как птичка. Высокий священник в черной рясе вышел из приоткрытой дверки за алтарем и, подойдя ближе, остановился в луче света, падающего через узкое окно. А Джейн подумала, что на его проповедях наверняка не протолкнутся. Высокий лоб, изогнутые брови над миндалевидными глазами, одухотворенное лицо, священник сам был похож на икону. «Вы ведь ищете фреску со святым Эдвардом?» уверенно сказал он, указывая рукой в угол. «Она там!» Джейн кивнула и подошла к стене. «На удивление, хорошо сохранилось», — заметила она. Святой Эдвард стоял, широко расставив ноги и навалившись всем весом на копье, а внизу на колючей траве корчился волк. Острие вошло ему в беззащитный живот. Длинный язык выпал из пасти, и все четыре лапы были воздеты к небу. «Мне говорили, что у Олдбрака в гости», — нарушил тишину преподобный. «Джейн Уокер, рад, что вы нашли время для молитвы, мисс Уокер». Джейн молча кивнула, не в силах отвести взгляд от фрески. Неудивительно, что в городке пошли слухи об Олдбраках. Эдвард выглядел куда опаснее бедного волка. Сведенные брови, злобная гримаса, исказившая рот. Краска кое-где стерлась, а то и отвалилась вовсе — и казалось, что белые зубы мужчины длиннее волчьих клыков. Трещины на фреске рассекали лоб глубокими морщинами. Он был удивительно похож на Максимилиана Олдбрака, этот святой. Те же крупные черты, тот же хищный взгляд. «Вы знали Максимилиана?» – спросила вдруг Джейн, поворачиваясь к священнику. «Сына миссис Олдбрак». «Конечно, я знал его», – ответил он. «Жаль». «Очень жаль, что все так произошло». «Как думаете, эти все рассказы о Вервольфах, призраках?» Джейн запнулась, понимая, как нелепо звучат ее слова, но все же договорила. «Это может быть правдой». «В мире много удивительного». Улыбнулся священник, и от его глаз разбежались лучики морщин. «А я привык верить в то, что недоступно людскому глазу». Джейн потупилась, понимая, что пришла со своими суевериями не по адресу. «Могу сказать точно», — твердо добавил преподобный. «Максимилиан Олдбрак мертв. Его похоронили в фамильном склепе. Вы можете сами взглянуть, если захотите. Он позади церкви». Джейн кивнула, рассматривая линии, покрывавшие пол церкви затейливым узором. «Так что это не он виновник смерти бедной Марты», — с прискорбием произнес священник. «Миссис Солдброк наверняка хотела заказать панихиду по своей служанке». «Верно», — спохватилась Джейн, поднимая взгляд на преподобного. «Я ведь за этим и пришла». «Хорошо», — кивнул он. «Я все сделаю». «Может, хотите исповедаться?» «И тогда ей придется рассказать этому чужому человеку все свои тайны», и даже то, что произошло сегодня утром. «Я немного спешу сейчас», — с виноватой улыбкой произнесла она, пятясь к выходу, и на красивом лице преподобного мелькнула тень сомнения. Ну вот, еще и соврала священнику. «Показать вам склеп Олдбраков?» — предложил он. «Если вы, конечно, найдете минутку». «Да», — подумав, кивнула Джейн. «Да, я бы взглянула». Фамильный склеп Олдбраков — возвышался позади скромных кладбищенских надгробий, даже издали пугая мрачным изваянием, вырастающим из каменного фасада. Святой Эдвард, высеченный из гранита, протягивал руку со скрюченными пальцами к Джейн и так злобно скалил зубы, словно хотел вырвать ее сердце и тут же его съесть. «У него было копье», — пояснил преподобный. «Украли. Забавный факт. В склепе похороненный волк». тот самый, которого убил святой Эдвард. А сам он тоже здесь. Его останки захоронены под алтарем. В церковных архивах есть записи о чудесных исцелениях, произошедших благодаря мощам святого. Две записи, если говорить откровенно. Немного лукаво улыбнулся священник. «Святой Эдвард скорее воин, а не целитель». Джейн кивнула, рассматривая тяжелую дверь, украшенную фамильным гербом. Мох покрывал доски, особо уютно чувствуя себя в углублениях резьбы. И оттого волчья голова получалась зеленой и пушистой. Не задумываясь, Джейн протянула руку и погладила волка по шкуре из мха, а после взялась за потемневшее медное кольцо. Холод пробежал по ее позвоночнику снизу вверх, и волосы на затылке встали дыбом. Пульс чего то участился. Впрочем, что удивительного, она собирается спуститься в могилу к Максимилиану олдброку а ведь совсем недавно думала, что отправиться с ним под венец. Каким же он был на самом деле, этот потомок человека, убившего волка, сам погибший от его зубов? «Давайте я», — предложил священник, когда она застыла столбом. «Сюда редко ходят», — заела. Отпустив дверное кольцо, тихо легшее назад в ложбинку мха, Джейн продолжала прокручивать в голове очевидную аналогию, только сейчас пришедшую ей на ум. Святой Эдвард убил волка, какого-то особенного, большого и матерого хищника, наводившего ужас на всю округу. А потом, вполне вероятно, его съел. Почему нет? Не самое вкусное мясо, но чего только не съешь в голодные времена. Кости оставил, чтобы похваляться перед гостями, или, кто знает, преисполнившись уважением к сильному зверю. Не об этом ли она совсем недавно читала в рукописи мамы? Индейцы верили, что таким образом могут заполучить дух животного, убитого на честной охоте, завладеть его силой и смелостью. Вождь-быстрый охотник подстрелил орла, а после съел его и Кости похоронил с почестями. Орел стал его частью, его тотемом. Вождь носил украшение из орлиных перьев с такой гордостью, словно это корона Британской империи. Он верил, что и сам теперь наполовину орел. Жители Вуденкерса считают, что на Олдбраках проклятие, но индейцы полагали это величайшим даром – принимать облик тотемного животного. В их легендах такое благословение получали только лучшие воины – но иногда и целый род. Если это вовсе не легенды, то олдбраки на самом деле могут оказаться вервольфами. Но тогда Максимилиану не были страшны все волки в округе, раз уж он один из них. «Я пойду», — выпалила Джейн, быстро отшатываясь от двери с волчьей головой, покрытой зеленым мхом. «Но как же...» Священник протянул к ней руку, точно пытаясь удержать. Но Джейн уже бежала по дорожке, плутающей между серых могильных камней. Посмотрит она склеп в другой раз. Лежал тут Максимилиан Олдбрак 20 лет. Подождет и еще денек. Инспектор наверняка посмеется над ее размышлениями и выставит легковерной дурочкой. Но сейчас Джейн даже хотела этого. Пусть уверит ее, что миссис Олдбрак с ее янтарными глазами не матерая волчица. Пусть скажет, что на холмах орудует не Вервольф, а какой-то злобный пёс с не менее злобным хозяином. Пусть просто окажется рядом, ненароком поддержит под руку, улыбнётся и посмотрит на неё своими зелёными глазами, заплутавшими в них солнечными искорками. Только бы оказаться подальше от этого мрачного кладбища и фамильного склепа, могильный холод которого пробирал до костей, даже когда ты туда не зашёл». «Мистер Эдварсон, как и остальные фигуранты этого дела, ничего не видел и не слышал, и отвечал нехотя, цыдя каждый ответ сквозь зубы, отменно белые и здоровые. Вот бы пересчитать их ему на ринге. Они с мэром никогда не были друзьями, предпочитая вежливое равнодушие, но сейчас, похоже, их пути пересеклись, и лишь один станет победителем». Ральф видел, как мистер Эдварсон смотрел на Джейн, едва не облизываясь, как тянул к ней руки, как обращался по имени. А ведь они знакомы всего ничего. Откуда эта бесцеремонность, словно они близкие друзья или даже пара? Что, если это он писал те письма, и поэтому мнит, будто Джейн уже его? «Напишите, пожалуйста, несколько строк», — попросил Ральф. «Зачем?» — искренне удивился мистер Эдварсон. «Здесь я задаю вопросы». «Не забывайтесь, инспектор. Не забывайте, кто платит вам жалования. Городская управа, а не лично вы. Я прекрасно помню об этом». Мэр с отвращением придвинул к себе письменные приборы, макнул перу в чернильницу и принялся писать. Ральф наблюдал за ним, но, кажется, мистер Эдверсон не прилагал усилий, чтобы изменить почерк. Буквы появлялись из-под его пера стройными, одинаково округлыми, Крепкими, как новобранцы, еще не вкусившие лихо солдатской жизни. Отложив перо, мистер Эдверсон аккуратно встряхнул листок и протянул его Ральфу, а после встал и подошел к двери. «Джейн – милая девушка, попавшая в сложную ситуацию», – сказал он, открывая кабинет и тем самым давая понять, что допрос окончен. «Ей нужен надежный мужчина рядом, тот, кто позаботится о ней». «Совершенно с вами согласен, мистер Эдверсон», ответил Ральф, поднявшись с кресла и подойдя к мэру. «Она достойна самого лучшего», с нажимом произнес тот. «И снова вы правы», согласился он, задержавшись у двери. Они постояли так, сверля друг друга взглядом, и мэр растянул губы в улыбке. Получилось плохо. «Надеюсь, мы поняли друг друга, инспектор». «Надеюсь», кивнул он. И вот теперь, стоя перед зданием мэрии, он читал несколько слов, выведенных мистером Эдверсоном. «Если вы не отступите, то сильно пожалеете об этом». Почерк был не тот. Ральф скомкал лист и сунул его в карман брюк. Сперва миссис Олдбрак пыталась ему угрожать, теперь мэр. Он точно пожалеет об одном. Если никогда больше не увидит тонкий рисунок под нежной грудью мисс Уокер. А от одной лишь только мысли, что его увидит кто-то другой, вроде напыщенного мэра с его скользкими манерами и наглой ухмылкой, зубы сжимались, а в глазах темнело от бешенства. Выдохнув, Ральф перешел дорогу и поднялся на три дома выше по улице. Раз уж он здесь, надо закончить еще с одним делом. У дома с резной дверью Ральф остановился и нервно пригладил волосы. Неловкая ситуация, но он должен узнать, зачем мисс Блювингейс понадобилась его фотография, а заодно и выяснить отношения, вернее, дать понять, что отношений нет и не будет.